С тех пор она, за небольшим исключением, и оставалась вроде черниговских святославичей. Святослав отдал Тмутракань в удел своему сыну Глебу. Деятельность Глеба Святославича в этом отдаленном конце Древней Руси засвидетельствована дошедшим до нас камнем следующей надписью. В лето 6576 индикта 6-го Глеб князь мерил море по льду от Мутраканя до Керчева сажени. На этой надписи мы впервые встречаем болгаро-русское название Корчева или Корчев, откуда явилась сокращенная Керч. Это название заменило греческие Пантикопея и Боспор, так же как имя Тмутракань сменило древнее Фанагория. По-видимому, эти два города, лежавшие друг против друга на берегах пролива, уже успели несколько оправиться от разорений, причиненных им во времена гунно-болгарского и потом турко-хазарского завоевания. Керч пантикопея не достигала уже никогда своего прежнего блеска, однако сохраняла свой торговый характер благодаря выгодному положению на торном пути между Русью и Хазарией, с одной стороны – И Византийской империи с другой. О торговом характере Тмутраканской Руси, как мы говорили, особенно свидетельствуют арабские известия. Тмутракань в это время имел верх над Корчевом, ибо был стольным городом княжества. Отдаленное от Киевской Руси положение, смешанный разноплеменный состав населения и соседство варварских народов, готовых доставлять наземные дружины всякому предприимчивому вождю, делали беспокойным и довольно шатким положение тмутраканских князей, когда начались междоусобия в потомстве Ярослава I. Положение это сделалось особенно шатким с того времени, как из Задона около половины XI века надвинулись в южнорусские степи новые орды кочевников – «дикие половцы», которые мало-помалу стали отрезать мутраканскую землю от остальной Руси и затруднять между ними сообщение. Один из внуков Ярослава, Ростислав Владимирович, после смерти отца своего Владимира Новгородского, проживал в Новгороде без удела. Этот смелый воинственный князь вместе с Вышатою сыном посадника Остромира, ушел на юг, набрал дружину, и изгнал из тмут своего двоюродного брата Глеба Святославича. Отец последнего Святослав явился было на помощь сыну и возвратил ему Тмутраканский стол в 1064 году. Но едва отец отправился назад в свой Чернигов, как Ростислав снова выгнал Глеба и снова занял Тмут-Ракань, где и княжил до своей смерти. Но княжение это было кратковременно, Оно продолжалось только два года. Храбрый Ростислав сделался грозен для своих соседей, то есть для корсунских греков и кавказских хасогов. Последние платили ему дань. Греки тяготились соседством такого воинственного князя и решились извести его. Летопись наша рассказывает, что какой-то греческий начальник или катапан приехал к русскому князю, подольстился к нему, и потом отравил его в то время, когда он по обыкновению пировал с своей дружиной. Предание, записанное русским летописцем, прибавляет, будто Катапан, успевший бежать в Корсунь, был побит камнями от самих корсунцев, когда Ростислав умер. Но последнее известие едва ли вероятно, так как, по словам той же летописи, сами греки подослали его к Ростиславу. Этот князь погребен в том же каменном храме Богородицы, который был построен Мстиславом Владимировичем. После Ростислава тмут удел снова перешел во владение Черниговских Святославичей. Там мы встречаем опять Глеба, потом его брата Романа Ростиславича, когда умер их отец Святослав Ярославич – наступили известные междуусобия братьев его Изяслава и Всеволода с племянниками Святославичами, которые хотели воротить себе отцовскую часть, то есть Черниговскую землю. В 1078 году знаменитый Олег Святославич убежал к брату Роману в Тмутракань, куда еще прежде явился двоюродный брат его Борис Вячеславич, тоже обделенный своими дедьями.